Отряд второй — заднежаберники, опистобранхия. Относящиеся сюда моллюски живут на подводных морских лугах среди зарослей водяных трав и водорослей и встречаются здесь целыми стадами. По наружности они отчасти сходны с наземными улитками, но отличаются от них жаберным дыханием, и, в общем, более красивой формой. Задни жаберников насчитывают до одной тысячи видов. Из них одни принадлежат к наиболее высокоорганизованным моллюскам, другие, наоборот, упростили свою организацию, не имеют ни наружных, ни внутренних жабр и напоминают плоских червей. Задние жаберники живут исключительно в море. Кровеносная система их состоит из сердца с обособленным предсердием, куда и жабр сосуды приносят кровь. Все они гермафродиты, имеют голое тело и удлиненную форму, лишь у немногих имеется маленькая раковинка, почти плоская в виде щитка или слегка закрученная. На голове пара щупальцев, а другая пара на губах. Нервная система развита довольно хорошо, У них можно ясно отличить головное кольцо, состоящее из трех пар нервных узлов, связанных между собой поперечными комиссурами. От нервных узлов отходят нервы к органам чувств, в ногу и в мантию. Глаза у них развиты слабее. Пищей служат растительные вещества. Яйца откладываются в воду в слизистой массе, где и происходит развитие до тех пор, пока личинка не прорывается и начинает вести самостоятельную жизнь, быстро двигаясь при помощи мерцательных ресничек. У личинки бывает небольшая раковинка, которая затем сбрасывается. Высшее место в отряде занимают покрытожаберные – тектибранхия, называемые также бокожаберными, хотя первое название им более подходит, так как у них жабры действительно совсем или отчасти – покрыты. К ним принадлежит семейство пузырьковых – булацеа. Жабры у них располагаются на спинной стороне и прикрываются складками мантии. Раковина их настолько объемиста, что в нее может спрятаться все животное. Обыкновенный пузырек – ацера булата – имеет почти цилиндрическое тело, голову приплюснутую, и спереди притупленную. Нога с обеих сторон имеет большие пластинчатые лопасти, которыми раковина может почти вся прикрыться. На задней конечности мантии находится нетевидный отросток, который может сокращаться и сильно вытягиваться. Раковина овальной формы, тонкая. Длина животного в вытянутом состоянии достигает 40 мм. Нога развита не очень сильно, и служит как для плавания, так и для ползания. Пузырек встречается в северных европейских морях, где живет в прибрежной полосе на дне, покрытом гниющими водорослями. Яйца откладываются в виде шнуров толщиной в 2-3 мм, довольно длинных, которые или закручиваются на растения, или переплетаются разнообразным образом. В шнуре длиной около 8 сантиметров – Насчитывается более одной яиц. Близко к пузырькам стоит род цилихна, цилихна, обитающий также в северных европейских морях. Животное это небольшой величины и совершенно может спрятаться в свою маленькую раковинку около 5 мм длиной. Зияющая морская миндалинка филине-оперта. Имеет раковинку длиной около 20 мм молочного цвета, совершенно покрытую складками мантии. На голове у нее нет щупальцев. Яйца откладываются в совершенно прозрачной слизи. Миндалинки обитают на значительной глубине на дне, где имеются гниющие растительные остатки. Глаз у них нет хотя, несомненно, миндалинки обладают некоторой чувствительностью к свету. Морской заяц, лепус маринус, или аплизия, аплизия депиланс, принадлежит к животным, про которых сохранилось немало преданий и рассказов от древнего мира. Известный римский писатель Апулей навлек на себя нарекание в волшебстве, Поводом к этому послужило то обстоятельство, что богатая вдова, на которой он женился, впала в тяжкую болезнь. От этой болезни Апулей принялся лечить свою жену оригинальным образом. Он заплатил большие деньги рыбакам, чтобы те поймали ему морского зайца. И когда это было исполнено, то он ежедневно давал своей жене загадочный напиток фиолетового цвета, приготовляя его из выделений этого животного. Пока жив был заяц, супруга Апулея, хотя и мучилась, но боролась со смертью, а лишь только животное околело, и она умерла в страшных мучениях. На голове морского зайца сидят четыре щупальца, два более плоских и широких, и два заостренных, торчащих вверх. Под последними лежат два глаза — Мантия прикрывает спину, и под ней скрыта небольшая раковинка. Назади мантия оканчивается трубчатым отверстием, через которое вода проходит в жабры. Из-под мантии выделяется красящая жидкость фиолетового цвета, причем животное совсем скрывается в образовавшемся цветном облаке. Краска эта по составу сходна с анилиновой, обладает отчасти ядовитыми свойствами, и очень быстро разлагается. Кишечный канал морского зайца устроен своеобразно и напоминает отчасти желудочный аппарат жвачных животных, так как в желудке его можно различать три отдела и четвертый в виде слепой кишки. Пищей этим животным служат растительные вещества, преимущественно водоросли. У пленка жаберных плеуробранхида Жабры только отчасти прикрываются краями мантии. В Средиземном море распространен оранжевый пленкожаберник, плеоробранхус ауротиакус, а в более южных морях живет близкий вид перониев пленкожаберник, плеоробранхус перонией, с приплюснутым телом и с выпуклой спиной, на которой замечается мясистый щит. Тело пленка жаберников очень мягко и подвижно, причем объем его может сокращаться или увеличиваться. В группе голожаберных гимнобранхиа принадлежат морские улитки, которые только в зародышевом состоянии обладают небольшой раковиной, а позднее ее теряют. Почти у всех есть жабры, которые являются или в виде листочков, или ветвистых придатков. Сюда относятся семейство дорисовидных голожаберных – доридиде. К дорисам принадлежат самые крупные голожаберные длиной до 8 см и более. Тело их вытянуто в длину, посередине выпуклое. Мантия прикрывает голову и часть спины, спереди выдаются щупальца, которые могут втягиваться. У мягкобородавчатого Дориса, Дорис пилоса, около рта нет совсем щупалец, но вся спина его усажена маленькими бородавочками в виде шипов. Длина около 20 мм. Водится на поросшем растениями дне северных европейских морей. Родственный этому вид красный Дорис, Дорис проксима, с красной спиной, немного больше величины водится в тех же местах. Значительно большей величины, достигающей 8 сантиметров, бугорчатый дорис, дорис туберкулата, который живет в Средиземном море. Грифельники анкула, кроме двух щупальцев на голове, имеют еще спереди два отростка в виде грифельков. Гребенчатый грифельник анкула кристата. Имеет нежное, просвечивающее тело молочно-белого цвета. К Дорисовым относятся также многобородавчатые улитки, полицера, у которых тело спереди закруглено, а сзади заостряется. На лбу у них возвышаются два больших отростка, похожих на рога. В наших водах встречается глазчатый бородавочник, полицера окелата. Уже у Дорисовых, Мы видели присутствие на коже многочисленных отростков различной величины, но у семейства эолковых, эолиде, такие отростки еще более многочисленны, сильно развиты, бывают древовидно разветвлены и служат животным в качестве дыхательных органов. Наиболее интересно ветвистая древовидка Дендронотус арборенсес, из рода древовидок, дендронотус. Длина ее около 3,5 см, тело голое, красноватого цвета, и повсюду усажено ветвистыми отростками, которые разбросаны на теле в виде кустиков. Древовидка держится обыкновенно на подводных растениях, по которым оживленно лазит. Крапчатая эолка, эолис пунктата, Замечательно тем, что может издавать звуки, по-видимому, трением роговых частей. Замечательно анатомическое строение эолог. В каждую наружную бородавочку заходит веточка, которая представляет отросточек кишечного канала и находится в соединении с печенью. На конечности сосочка открывается маленькое отверстие, из которого может выбрасываться ядовитая жидкость, похожая на содержимое жгучих волосков крапивы. Ширококосочная эолка – Эолис папилоса. У британских берегов достигает величины 15 сантиметров, хотя по большей части встречаются экземпляры лишь в 5 сантиметров. Все тело ее покрыто массой бородавчатых сосочков, которые при спокойном состоянии животного вялы и обвисают. Но чуть олка раздражится, как тотчас же набухают и поднимаются. Спереди у них имеются щупальца. Пищи им служат главным образом актинии. Яйца эолог откладываются в виде шнуров, которые скручиваются в цилиндры, и окружаются слоем прозрачной слизи. Одна эолка может отложить около 60 тысяч яиц. Почти с той же плодовиты Друмондова олка, Эолис Друмондии, и белая эолка, Эолис Альба, которые откладывают до 40 тысяч яиц. В европейских морях водится Тетис, Тетис Фимбрия, который по величине превосходит всех голожаберных моллюсков, так как достигает 30 сантиметров и даже одного фута в длину. По наружности это животное отчасти напоминает гриб в разрезе или же молоток. Спереди у него помещается широкий парус. Тело полупрозрачно, бесцветное, сзади равномерно суживается. В темноте тетис слегка светится фосфорическим блеском. У элизий, или бархатниц, элизия, жабры, как специальный орган дыхания, начинают понемногу исчезать, а вместо того для дыхания приспособляются кожные лопасти на спинной стороне. Во всех европейских морях встречается очень красивая зеленая элизия, элизия виридис, темно-бархатистого цвета с зеленым или бурым отливом, тогда как ноги оливкового цвета. Кожные лопасти отчасти срослись между собой. В коже Элизии расположено много желез, из которых выделяется обильная слизь при малейшем прикосновении к животному. Иногда Элизия даже распускает слизистые нити в воде и висит на них. Блестящая Элизия. Элизия сплендида. Еще более красиво так как на ее теле сменяются красивыми переливами различные цвета радуги. Ланцетницы «Понтолимакс» не имеют ни щупалец, ни жабр, и по наружности они отчасти сходны с турбеляриями. Широкоголовая ланцетница Pontolimax капитатус» длиной около 8 мм, распространена почти по всем морям, живет на небольшой глубине и держится на водных растениях.